Наджа — сын Ли Тяньвана, божества хранителя Севера. Однако среди небесных воинов встречались богатыри куда менее покладистые. Необыкновенной дерзостью и своей волей отличался Наджа, сын Ли Тяньвана, божества которого буддисты почитали в качестве хранителя Севера. Наджа родился в виде круглого куска мяса, из которого вышел младенец трех с половиной лет, наделенный волшебными талисманами. На правой руке у него был золотой браслет, а на поясе полоска красного шелка. С помощью этих талисманов Наджа мог побеждать своих противников. Забросив в море волшебный шелк, Наджа взбаламутил воды и нарушил покои царя драконов лунвана. Тот послал своих слуг усмирить его, но упрямый богатырь не оставил своего занятия. Тогда Лун Ван явился отцу героя Ли Тяньвану и потребовал смерти Наджа. Чтобы искупить свою вину, Наджа покончил с собой. Его дух вселился в глиняную статую в храме, а когда его отец разбил статую, на помощь Наджа пришел даосский святой по имени Тайн Джень При помощи магических средств он создал из лотоса нового Наджа. Воскресший сын хотел отомстить своему отцу за вынужденное самоубийство. Но у Ли Тяньвана тоже нашелся могущественный покровитель – бодхисатва Вэньшу. Вэньшу создал еще один талисман – волшебную пагоду, с помощью которой усмирил неистового Наджа. А потом подарил пагоду Ли Тяньвану, чтобы тот в любой момент мог утихомирить дерзкого сына.